Генри. Вернувшись домой с работы, он сразу почувствовал перемены. Горели свечи, в вазе стояли свежие цветы, пахло чесноком, что-то запекалось в духовке. Стол был красиво накрыт на двоих, играла пластинка. В тот ли он дом попал? Да, это была его кушетка, ставшая в последнее время его постелью, но одеяло было аккуратно заправлено, а покрывало красиво накинуто на спинку. Подушки не было, хотя утром определенно была. «Генри?» Ее голос звучал так ласково, что ему стало не по себе. Он подошел к бару и налил себе виски, выбрав бутылку из внушительно разросшейся коллекции. «Генри?» — снова позвала она из кухни. Он слышал, как она там возится, как ложкой мешает что-то в кастрюльке, как пробка выходит из бутылки. И вдруг она возникла перед ним, нарядная, в изумрудных сережках, которые купила себе несколько недель назад на деньги, заработанные с первой продажи. Вручив ему бокал вина, она попросила его сесть. У Генри оказалось по напитку в каждой руке. Клодин была в радостном возбуждении. Он видел это. Но почему она вела себя так, как будто так у них и заканчивался каждый день? Он допил виски и пригубил вино. «Я хочу сделать объявление», — сказала Клодин. Она напомнила ему кого-то, кого он знал раньше, но сейчас перед ним была она. Просто они так давно уже не оказывались дома в одно и то же время. Генри не ожидал волны эмоций, накативших на него от ее внимания. Говорила в основном Клодин. Главная новость — она ушла с работы. Никаких больше рабочих встреч по вечерам. Но без паники. У нее был план. Он не заметил папку на столе. И она стала вынимать официальные бланки, конверты, блокноты с логотипами, визитные карточки. Она протянула ему одно. Простые, переплетенные между собой к в качестве логотипа в верхнем углу. Генри Келхун, архитектор, партнер. Келхун плюс Келхун. Клодин объяснила, что именно над этим она трудилась все последнее время по вечерам. Было тяжело, но она хотела сделать ему сюрприз. Разве не прекрасный сюрприз у нее получился? И пока она оправдывалась и говорила слова, казалось, не имел значения тот факт, что он знал, что это неправда. По крайней мере, не вся правда. Но он выбрал ее сторону. Выбрал ту версию своей жизни, где он верил всему, что она говорит. «Кэлхун плюс Кэлхун». Она говорила так, словно он давно знал о том, что план находится в стадии разработки, чтобы он почувствовал себя причастным с самого начала чтобы эта карточка, которую он держал в руках, стала для него воплощением всего того, о чем они вместе мечтали. Она уже присмотрела прекрасный офис в центре. Много окон, все белое. Они возьмут кредит. Небольшой, разумеется, но достаточный для того, чтобы начать бизнес. Ты, наконец-то, сможешь проектировать свои собственные дома. Смотри, я продаю все больше и больше, и это поддержит нас, пока мы не начнем строить, пока не придет время, и мы не найдем подходящий участок земли. «И тогда мы построим, и продадим, и снова построим, и снова построим», — повторил он. «Ну, представляешь?» Она напомнила ему о прошлом, не таком далеком, когда они предвкушали приключения и готовились начать свои карьеры. Потихоньку до него стало доходить. Она вернулась. Это был их второй шанс.